Их союзниками в этих войнах или просто наемниками служили угры, кочевавшие на западной и южной стороне Азовского моря. Одну из таких попыток мы усматриваем в приведенном выше свидетельстве жития Константинова об осаде хазарами какого-то христианского города. Город этот мог быть самим Боспором или Корчевом, который уже давно служила резиденцией особого епископа. Союз Руси с греками против Хазар в начале XI века заставляет предполагать, что и прежде того хитрая, властолюбивая Русь, смотря по обстоятельствам, то дружила с греками против Хазар, то, наоборот, воевала против греков и нанимала в свою службу черкесские дружины, подобным Стеславу Тмутараканскому, который имел у себя черкесские дружины в войне с братом Ярославом. До появления Руси Владычество в Крыму разделялось между хазарами и греками. Русь втеснилась между ними и, справившись с хазарами, не остановилась перед греками. Фотий намекает на убиение каких-то русских людей. На основании последующих отношений можем заключать, что тут дело идет о русских торговцах. Ибо Русь с самого начала является народом не только воинственным, но и торговым. Где произошло это убийство или обида русских торговцев неизвестно. Событие могло произойти также и в Корсуне, этом важном торговом пункте, лежавшем на пограничье Византийского моря с северными варварами. Мы заметили, что житие Константина может указывать на присутствие русских людей в этом городе около половины 9 века. Далее, если Русь в 864-65 годах считала себя достаточно сильной, чтобы напасть на сам Царьград, то, по всей вероятности, она уже имела и прежде столкновение с греками там, где их владения соприкасались с русскими землями, то есть на северных берегах Черного моря и преимущественно в Крыму, которого юго-восточный горный берег в те времена был покрыт греческими городами и замками именно пространство между Херсонесом и Сугдией. Известная осада Корсуня Владимиром была, конечно, только последним эпизодом в стремлении русских князей присоединить к своим владениям этот берег. Точно так же, если Русь в 864 году отважилась сделать нападение прямо на царь град, то понятно, что она уже хорошо была знакома с Черным морем и с его берегами что, следовательно, этот первый набег на столицу Византийской империи не был вообще ее первым морским набегом на пределы империи. Таким образом, нам становятся более понятными известия о Руси, встречающиеся в житиях святого Георгия, епископа Амастрийского, и святого Стефана, епископа Сурожского. В этих известиях, несмотря на сильную легендарную примесь, мы можем признать действительную, то есть историческую основу. В первом житии говорится, что русские пираты, разорив и пленив всю приморскую страну, начиная от пропантиды, напали, между прочим, на город Амастриду, на южном берегу Черного моря в Пафлагонии. Они вторглись в храм, где покоились мощи святого Георгия, и начали раскапывать его гроб, думая найти там сокровища но были схвачены внезапной немощью, но были схвачены внезапной немощью и остались как бы связаны невидимыми узами. Князь Варваров, пораженный чудом, раскаялся в своей жестокости и алчности и отпустил христианских пленников. Усердными молитвами последних варвары получили исцеление и удалились, заключив мир с христианами. Другое житие дает еще более любопытные подробности, хотя, впрочем, еще более заключает в себе легендарные примеси. Какой-то русский князь, попленив всю страну от Корсуня до Корчева, с великой силой приступил к Сурожу. После десятидневной битвы он вломился в город и устремился в храм Софии, где находился гроб святого Стефана. Забрав все золотые сосуды и драгоценные вещи, Он захотел ограбить и сами мощи Святого, покрытые многоценными наволоками. Но едва прикоснулся к нему, как упал на землю с искривленным лицом и пеной исходившей изо рта. Какая-то сила давила его, и едва позволяла ему дышать. Князь велел тотчас возвратить в храм все похищенное, но тут он услыхал глаз Святого: « Если ты не крестишься в всем храме, то и не изыдешь из него,